Увы, нет, мне никак не удается найти для него подходящую главную идею. Она скрывается от меня, она влечет и манит, а затем удаляется, и вдруг мне кажется, что я почти ухватил ее, но в тот же миг она исчезает. Быть может, среди этого удивительного покоя и красоты я сумею поймать ее. Мисс Брайант Сказала мне, что вы тоже пишете. Всего лишь небольшие рассказы для детей. Я мало пишу с тех пор, как вышла замуж, и я не вынашиваю замысел великого канадского омана, — засмеялась Аня. Это было бы явно выше моих сил. Оуэн тоже засмеялся. «Думаю, что и мне это не по силам, но все равно я намерен сделать как-нибудь такую попытку». «Если только у меня появится время для этого. У журналиста, как правило, не так уж много возможностей для осуществления такого рода замыслов. Я много пишу для журналов, но никогда не располагал свободным временем, которое, похоже, совершенно необходимо, чтобы написать книгу. Но сейчас, когда впереди три месяца полной свободы, мне следовало бы приступить к этой работе». Если бы я только мог найти необходимый лейтмотив — душу книги!» У Ани, так неожиданно, что она даже вздрогнула, мелькнула блестящая идея. Но не было времени высказать ее вслух. Они уже добрались до дома Муров. Когда они входили во двор, из боковой двери дома вышла Лесли и остановилась на крыльце, вглядываясь в темноту не приближается ли ожидаемый постоялец. Она стояла в полосе теплого желтого света, льющегося из открытой двери. Ее простое платье из дешевой кремовой вуали было, как обычно, подпоясано красным кушаком. В наряде Лесли всегда присутствовал какой-нибудь яркий штрих. Она говорила Ане, что испытывает чувство неудовлетворенности, если на ней нет чего-нибудь красного, Пусть это будет хотя бы цветок. Аня всегда видела в этом символ пылкой, угнетенной натуры Лесли, лишенной какой бы то ни было возможности самовыражения, кроме этого проблеска внутреннего пламени. Платье Лесли имело слегка углубленный вырез и короткие рукава. Ее обнаженные руки чуть поблескивали в желтом свете, напоминая мрамор оттенка слоновой кости. Каждый изящный изгиб ее фигуры отчетливо выделялся мягкой тенью против света, а ее волосы сверкали, словно пламя. За ней было расцветшее звездами фиолетовое небо над гаванью. Аня услышала, как ее спутник ахнул. Даже в сумерках она смогла увидеть изумление и восхищение, изобразившееся на его лице. «Кто это прекрасное создание?» — спросил он. «Это миссис Мур», — сказала Аня просто. «Она очень красива, правда?» «Я... я никогда не видел ничего подобного», — пробормотал он явно ошеломленный. «Я не был готов, я не ожидал. Но помилуйте, кто мог бы ожидать, что найдет богиню в хозяйке пансиона? Да если бы она была в лиловом платье...» под цвет морских волн, из гирлянды аметистов в волосах, я принял бы ее за настоящую владычицу моря. А она берет постояльцев. Даже богини должны на что-то жить, — улыбнулась Аня. А Лесли не богиня. Она просто очень красивая женщина, в которой столько же человеческого, сколько во всех нас. Мисс Брайант успела сказать вам что-нибудь о мистере Муре? «Да, он слабоумный или что-то в этом роде, не так ли? Но мне ничего не было сказано о миссис Мур, и я полагал, что она обыкновенная, бойкая и деловитая сельская домохозяйка, берущая постояльцев на лето, чтобы немного подзаработать». «Именно этим Лесли и занимается», — сказала Аня твердо. «Надеюсь, вас не будет раздражать присутствие Дика». Но даже если вам и будет немного неприятно, пожалуйста, не показывайте этого Лесли, иначе вы причините ей ужасную боль. Дик — просто большой младенец, но иногда довольно докучлив. Нет-нет, я ничего не имею против его присутствия. К тому же не думаю, что я буду проводить много времени в доме, если не считать часов завтрака, обеда и ужина. Но до чего все это грустно? Жизнь у нее должно быть нелегкая. Это так. Но она не любит, когда ее жалеют. Лесли уже вошла в дом и спустя несколько мгновений встретила своих гостей на парадном крыльце. Она приветствовала Оуэна Форда с холодной вежливостью и деловым тоном сообщила ему, что комната и ужин для него приготовлены. Дик с довольной улыбкой неуклюже к саквояж и, волоча ноги, понес его наверх. Так Оуэнфорд был водворен в качестве жильца в старый дом среди Ив. Глава двадцать четвертая. Книга жизни капитана Джима. «У меня есть идея» пока она похожа на маленький невзрачный кокон, но из него, возможно, появится великолепная бабочка, осуществленной мечты», сказала Аня Гилберту, когда добралась в тот вечер домой. Гилберт вернулся раньше, чем она ожидала, и уже лакомился земляничным пирогом Сюзан. Сама Сюзан присутствовала тут же, на заднем плане, как довольно суровый, но милосердный дух-хранитель, и находила в том, что смотрела, как Гилберт ест пирог, ничуть не меньшее удовольствие, чем он в том, что ест его. «В чем заключается твоя идея?» — поинтересовался он. «Пока не скажу. Сначала я должна выяснить, осуществима ли она. Что за малый этот форт? Очень приветлив, и внешность довольно приятная». «Ах, доктор, дорогой, такие красивые уши!» — с жаром вставила Сьюзен. «Думаю, ему лет тридцать или тридцать пять». Он говорит, что собирается писать роман. У него мелодичный голос, восхитительная улыбка, и одет он к лицу. Но почему-то выглядит как человек, чья жизнь не очень-то легка. Вечером следующего дня Оуэнфорд зашел к ним, чтобы передать Ане записку от Лесли, и они провели предзакатный час, беседуя в саду, а затем покатались под луной, по гавани в маленькой лодке, приготовленной Гилбертом для летних прогулок. Оэн очень понравился и Ане, и Гилберту. У обоих возникло такое ощущение, будто они знакомы с этим человеком много лет. Ощущение, служащее отличительным признаком, подлинного взаимопонимания, характерного для отношений между всеми теми, кто принадлежит к племени знающих Иосифа. — Очень мил! Не зря у него такие уши! — заявила Сюзан, когда гость удалился. Он сказал ей, что в жизни не ел ничего вкуснее ее слоеного торта с земляничным вареньем, и отныне сердце впечатлительной Сюзан принадлежало ему навеки. «Он обаятельный», — размышляла она, убирая со стола остатки ужина. «Очень странно, что он не женат, ведь такому мужчине, как он, стоит только сделать предложение, и ни одна женщина не сможет отказать. Впрочем, может быть, он вроде меня и пока еще не встретил свою суженую». Сьюзен была погружена в весьма романтические раздумья все то время, пока мыла посуду после ужина. Два дня спустя, под вечер, Аня взяла Оуэна Форда с собой на маяк, чтобы представить его капитану Джиму. Клеверовые поля, протянувшиеся вдоль берега гавани, белели в сумерках, овиваемые западным ветром, и капитан Джим располагал одним из своих красивейших морских закатов, чтобы блеснуть им перед гостями. Сам капитан только что вернулся с другого берега гавани. Пришлось сходить туда, чтобы сказать, наконец, Генри Поллоку, что он умирает. Все остальные боялись сказать ему это. Думали, он придет в ярость. Он, казалось, был полон решимости жить и жить, и строил кучу всяких планов на осень. Его жена решила, что следует сказать ему правду, и что я буду самым подходящим человеком, чтобы раскрыть ему глаза» и объяснить, что ему уже не поправится. Мы с Генри старые приятели. Много лет плавали вместе на серой чайке. Ну, пришел я, сел у постели Генри, и говорю ему прямо и просто, ведь если что-то должно быть сказано, то ни к чему тянуть время. «Приятель», — говорю я ему, «похоже, ты получил приказ о последнем выходе в море». «Говорю» а сам вроде как дрожу внутренне, так как ужасное это дело, когда приходится говорить о неотвратимой близкой кончине человеку, который не подозревает о том, что умирает. Но вдруг, вы только представьте, мистерис Блайт, Генри поднимает ко мне худое морщинистое лицо, смотрит на меня своими веселыми старыми черными глазами и говорит, «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю, Джим Бойт» если хочешь меня просветить. А это известно мне вот уже больше недели. Я онемел от удивления, а Генри засмеялся. Входишь ты ко мне, говорит, с лицом торжественным, как надгробный камень, и садишься тут, сложив руки на животе, и сообщаешь мне такую вот заплесневелую новость. Эх, Джим Бойт, смех, да и только! Кто сказал тебе об этом? Спрашиваю его как-то глуповато. Никто говорит. На прошлой неделе во вторник я лежал здесь ночью без сна, я просто знал, что это так. У меня и раньше были подозрения, но в ту ночь я знал. А виду я не подал ради жены. Я очень хотел бы построить сам тот амбар, потому что Эбону ни за что не сделать его так, как надо. Но так или иначе... А теперь, когда ты, Джим, сказал, что думаешь, и облегчил тем душу, улыбнись и расскажи мне что-нибудь интересное. Вот так. Они боялись сказать ему, а он все это время знал. Удивительно, как природа заботится о нас, не правда ли, и сообщает нам то, что нам следует знать, когда приходит положенный час. Я еще не рассказывала вам, мистерс Блайт, историю о том, как Генри подцепил себя за нос рыболовным крючком? Нет. Мы с ним посмеялись сегодня над этой историей. Случилась она почти тридцать лет назад. Он, я и еще несколько человек вышли в море на большой лодке ловить макрель. День выдался на славу. В жизни не видел такого огромного косяка макрели в заливе. Все были возбуждены. А Генри тот стал совсем как бешеный и ухитрился каким-то образом воткнуть рыболовный крючок сбоку в нос. Ну, воткнул, и ни туда, ни сюда. На одном конце зазубрено, на другом большой кусок свинца. Мы хотели сразу же отвезти Генри на берег. Но он был в полуазарта и сказал, «Не я буду, если брошу такой косяк, только столбняк мог бы мне помешать». И он продолжал работать как одержимый, таскал рыбу со страшной скоростью и только постановал изредка. Наконец косяк прошел, и мы вернулись с отличным уловом. Тут я взял напильник и стал пытаться перепилить этот крючок. Я пилил так осторожно, как только мог, «Но слышали бы вы, Генри, нет, это было не для ваших ушей. Хорошо, что да, мне было поблизости. Вообще-то Генри не ругался, но в свое время слышал на берегу немало крепких выражений. И тут воскресил все их в своей памяти и осыпал меня ими без устали. В конце концов он заявил, что больше не в силах выносить эти мучения» и что я начисто лишен чувства сострадания к ближнему. Так что мне пришлось запрячь лошадь и отвезти его к доктору в Шарлоттаун за 35 миль. Ближе докторов в те дни не было. Отвезти все с тем же проклятым крючком, торчащим из носа. Когда мы добрались туда, старый доктор Крэп просто взял напильник и перепилил крючок именно так, как пытался это сделать я. Только он ни капельки не заботился о том, чтобы не причинить Генри боли.